Глава двадцатая. В некотором царстве, в кощеевом государстве. Идти к Кощею себе дороже. Эту истину я уже усвоил. Но визит в башню откладывать было нельзя. С другой стороны, кощей через грани ходит, хоть и пытается, и обитает на границе с Тридевятым царством. Если я правильно понял помощников, изредка может наведаться за реку Смородину. Так что должен быть напрямую заинтересован в том, чтобы это самое царство сберечь. Со мной пошел Руслав, а Хельга и Васька остались на хозяйстве. Еще жив был в моей памяти жуткий мост, который предстояло миновать, чтобы попасть к жилищу Кощея. От одной мысли о нем становилось не по себе, но и выбора у нас не было. «Что, Веник, страшно?» – усмехнулся Руслав. Вот кто казался абсолютно спокойным, несмотря на то, что едва не сгорел, пролетая над мостом. «Нет», — ответил я, — «а мне страшно». Стало стыдно. Все-таки Руслав не друг, но я промолчал, однако выводы сделал. «Самое жуткое — это мост», — сказал с десяток шагов спустя. «А меня больше пугают черепа на Чистоколе», — вздохнул ворон. «Много лет назад у меня был шанс оказаться в этом ряду, но судьба миловала. Однако тем бедолагам, которые не справились с кощеем и его загадками, не позавидуешь». Оставалось только согласиться. Я сам не хотел бы пополнять коллекцию черепушек на чистоколе Кащея и надеялся, что не придется. А впереди уже маячил мост. Под ним также бурлила огненная река, плюясь пламенем. А может позвать Кащея? И он придет сам? Эх, жаль, сив какой магический, и ему на ту сторону меня не перенести. Идем. Руслав первым вступил на мост и пошел вперед. Я выждал немного, чтобы ему не мешать, и направился следом было откровенно говоря не по себе из за пара едва видел собственные ноги и казалось еще немного упаду сварюсь или изжарюсь тут уж как повезет но вот под ногами оказалась твердая земля и я вздохнул с облегчением прибыли черная башня замаячила впереди черепушки на чистоколе скалились сверкали пустыми глазницами руслав поежился да и я понял что ворон был прав река это не самое страшное есть и куда более жуткие вещи идем сказал другу, никто не преграждал нам путь, ворота открылись сами собой, а на пороге замер сгорбленный карлик. Ступайте за мной, гости дорогие, пробасил тот странно хихикая. Царь ждет вас. Ага, там царь кощей над златом чахнет. И далее по тексту. Зачем над златом чахнуть, если его можно потратить? Так я думал, когда был маленьким. Конечно, после того, как мама объяснила любопытному ребенку, что такое чахнет. Нас даже ждут. — хмыкнул Руслав. — Не к добру, — заключил я. Кощей нашелся в тронном зале. Он полулежал на троне, опершись спиной об один подлокотник, а ноги закинув на другой. Разглядев пилочку для ногтей в его руках, я тихо выругался, а урон, кажется, и вовсе лишился дара речи. — Ах, непрошенные гости! Кощей швырнул пилочку куда-то за трон и поднялся. Кажется, от готики он готовился перейти к Эмма, потому что в волосах у него проглядывала фиолетовая прядь. «Неудачный эксперимент», – недовольно заметил Кощей, уловив мой взгляд. «А я все думал, когда же вы явитесь?» И вот дождался. «Присаживайтесь, чувствуйте себя, как на том свете». «Куда присаживаться?» «Разве что на пол?» Я пожал плечами и сел. Руслав, немного подумав, последовал моему примеру. Кощей слегка запнулся от неожиданности и уставился на нас, а затем звонко рассмеялся. «Вот только смех прозвучал зловеще. Отражаясь от стен огромного зала, и повелитель мертвых вернулся на трон, мигом становясь серьезным. «Черновей!» — проговорил он, будто выплюну. «Так?» «Ты хорошо осведомлен!» — откликнулся Руслав. Слежу. тот пожал плечами. «Приходится держать руку на пульсе происходящего. Как вы могли прошляпить книгу из зеркала Иги, идиоты? Вернется бабка, шкуры с вас снимет и в печи зажарит!» Что-то мне резко перехотелось встречаться с моей прабабушкой, а вдруг и правда зажарить за то, что не сберег уверенное мне имущество. А вот ворон оставался спокойным. «У нас общий враг, Кощей», — сказал он, — «и мы хотим вернуть зеркало и книгу. Ты знаешь пути всех живых и мертвых. Помоги». «А что мне за это будет?» Кощей подался вперед и едва не упал с трона. «Бесплатно не работаю». «Чего ты хочешь?» — спросил я. «Говорю сразу, за грань не пущу». М -м -м, а чего же я хочу?» кощей мечтательно уставился на летучих мышей, облепивших потолок. «Знаю, точнее не знаю, известно ли тебе, Веник, что у меня есть десять дочерей, а замужем только три. Остальные семь живут с матерью, а как сюда явятся, так хоть провались сквозь землю, и там найдут, понимаешь, к чему я клоню?» «Нет», — честно признался я. «Женись на моей Василисушке, а я помогу тебе вернуть наследство Иги, заявил Кощей и радостно хлопнул в ладоши. «Василиса моя хороша, а умница какая! Ее полное имя Василиса Перемудрая. Может, Премудрая?» — предположил я. «Нет, Премудрая у меня старшенькая», — поправил Кощей. «А это Перемудрая. Чуть что сразу перемудрит. Слово вставить нельзя, такая умная». «Все лучше всех знает и ведает. За словом в карман не лезет. У меня от нее глаз дергается. Так что возьмешь Василиску, получишь зеркало и книгу. И с самим Черновеем сладить помогу, так и быть. Думаю, Веник. Кстати, раз в неделю мы с дочкой обедаем вместе. И сегодня как раз такой день. Так что вы вовремя, мальчики. Составите нам компанию, пока я не проклял свое бессмертие». «Нас дома ждут», — попытался отказаться Руслав, но Кощей бросил раздраженно. «Подождут, ворон, тебя дольше ждали. А вот помощь моя вам необходима, так что закрой роток, он тебе за обедом пригодится. Сейчас слуга проводит вас вымыть руки с дороги, у нас тут с гигиеной строго. А потом милости прошу в обеденный зал». И улепетнул, гад, а мы с Русиком остались. Послышался стук и в комнату втащился скелет. Одной ступни у него не было, и кость стучала по полу. Скелет замахал руками, будто приглашая за собой, а у меня душа ушла в пятки от такой жути. «Идем», — потянул меня Руслав, — «кощей вряд ли любит ждать. За обедом будь внимателен, много не пей, с хозяином не спорь, и подумай насчет женитьбы. Василиса сильная чародейка, она бы нам пригодилась». «А сам подумал», — рявкнул я, — «сколько лет в Вороньем оперении провел?» Руслав замолчал. Кажется, я снова его обидел. Но сейчас разбираться в душевных ранах ворона не было ни времени, ни желаний. Жениться на дочери Кощея? Нет уж, не дождется. Но я был готов торговаться. А с девицей познакомиться стоит. Может, у нее от отца также глаз дергается, как и у него от любимой дочери. Вот и узнаем. Скелет дождался нас и, весело постукивая ногой, повел обратно. Только на этот раз не в тронный зал, а в огромную столовую. Кощея уже был там». Сидел во главе стола, угрюмо нахмурившись. Видимо, на самом деле не желал видеть дочь. Мы с Руславом сели по обе руки от хозяина, а с другой стороны стола осталось свободное кресло прямо напротив Кощея. «Опаздывает и газа!» – недовольно пробурчал тот. В эту самую минуту двери распахнулись, и на пороге появилась Василиса Перемудрая. Она вплыла, как лебедушка. Сначала необъятный бюст, затем округлые бока, а там и вся Василиса представил, как в первую брачную ночь супруг будет переносить девицу через порог спальни и решил, что бедняга надорвется. Но при этом Василиса обладала длинной толстой косой, большими глазами и очень миловидным личиком. «Звали папаня!» — богатырским голосом рявкнула она, разрушая очарование. «Звал, доченька!» Кощей вжался в кресло и стал будто ниже ростом. Мало того, что Василиса явно старше него, так еще и вдвое шире в плечах. Скрутит в крендель, мало не покажется. «Так вот она я!» Моя предполагаемая невеста села за стол, махнула рукой скелету, и тот со всей возможной скоростью бросился прочь. А вернулся в компании таких же костлявых товарищей. Они несли блюда со всевозможными кушаниями, но я помнил и предостережение Руслава, и старые сказки, которую герои пытались опоить на перу. «Нет уж, живым не дамся!» Скелет подхватил мою тарелку и наполнил снедию. Здесь был капустный салат, жареная рыба, толстенькие пирожочки, белые булочки, запеканка. И все так пахло, что рот быстро наполнился слюной. В кубок полилось рубиновое вино. Кощей поднял кубок и провозгласил. «За семью!» Я сделал вид, что пью. Руслав тоже только намочил губы. А вот как не есть? Кощей застучал приборами. А Василиса что-то шепнула скелету. Тот мигом принес ей разрезанную вдоль булку хлеба дочь кощей положила на одну часть мяса и зелень приплюснула другой и смачно откусила ничего себе а вы что не едите гости дорогие прищурился кощей али обед не по вам изжога буркнул я диета кивнул руслав ох и мужики пошли кощей покачал головой а еще чародеи пыль вы подзаборная а не чародей моя василисушка и то лучше кушает беритесь за вилки От капусты худо не будет. Мы с Руславом переглянулись. Пришлось есть. Наживать врага в лице Кощея не стоило. «Папаня, музыки хочу!» Василиса ударила дюжим кулаком по столу. Кощей махнул рукой. Скелеты выстроились ряд с музыкальными инструментами на готове и затянули похоронный марш. Стало и вовсе тоскливо. «А может сыграете что-то более веселое?» Я не выдержал и обернулся к ним. «Например?» поинтересовался Кощей. «Ну, тили-тили, трали-вали», — вспомнился любимый фильм. «Сейчас я тоже чувствовал себя Иваном Васильевичем, который сменил профессию». Скелеты попытались перенять мотив, но вышло нечто еще более жуткое. Василиса рассмеялась и залпом осушила кубок. «Еще!» — указала скелету слуги. «Что в мире делается, гости дорогие? К нам с папаней редко кто захаживает, а сам он, как видите, не в лучшей своей поре». «Сыц!» — рявкнул на девушку Кощей, но та только отмахнулась. «Да уж, кому кого бояться!» «Колдун лихой завелся!» — ответил Руслав. «Черновеем зовут! Не слышала ли ты о нем, Василиса Перемудрая?» «Слыхала, что в столицу он осел!» — Мыкнула та. «В царевне Катерине сватался!» — да отвергла она его. Тогда старшая Марфа не замужем была. Катерина и брякнула, что раньше сестры замуж не пойдет. Черновей, говорят, с горя запью, но этим слухам цены мало. «Значит, у Черновея есть дама сердца?» Только она его отвергла. «Учтем, никогда не знаешь, что пригодится». «Сами вы женаты?» — поинтересовалась Василиса. «Почти», — мы с Руславом ответили в один голос. «Это как?» — уставилась она на нас у вора невеста есть откликнулся ее папенька а этот белобрысый брешет свободину так что ты присмотрись василисушка а вдруг по сердцу придется так за него же взяться негде папаня обрадовала меня девица а ты не берись для брака это не обязательно фыркнул кощей а я под шумок все таки выпил вино иначе продолжать разговор казалось невозможным «А я, может, и вовсе замуж не пойду», — заупрямилась Василиса перемудрая. А у Кощея действительно задергался глаз от такой перспективы. «Что я замужем не видала? Что у нас? Мужиков заезжих не было?» «Молчи, бесстыдница», — рявкнул Кощей. «Я судьбу твою устраиваю, а ты...» — швырнул Вилку с ножом и вышел из столовой, оставив нас наедине с дочерью. «Вы на него не обращайте внимания», — махнула рукой Василиса. Он у меня раздражительный, но отходчивый. И еще и двадцать годочков назад Иван Акулинин сын его опять извести умудрился. А до того сто лет папанька продержался. Представляете, как тяжко начинать взрослеть сначала. Гормоны играют, голова гудит. Да уж, да уж, перспектива та еще. Мы, наверное, пойдем, сказал Василиси. Передайте Кощею, что мы еще вернемся к нашему вопросу. Ага, передам. Пообещала та и потянулась за куриной ножкой. А мы с Руславом бросились вон из столовой. Бежали, пока не очутились за пределами башни. Быстро преодолели мост и сели прямо на землю. «Фух, я уже думал, она нас сожрет», — поделился Руслав. «А я думаю, что жениха ей надо достойного. И кощею легче, и Василиса по-другому заживет. Жаль, зеркала нет. Я бы взглянул, кто ей судьбой предназначен. Но ничего, выясним». «Идем?» Руслав кивнул. Я вызвал Сивку и забрался в седло, а мой спутник обернулся вороном, и мы полетели в обратный путь. По дороге я думал о предложении Кощея. Конечно, жениться на Василисе не собирался. Дело было не в том, нравилась она мне, не нравилась. Только в сердце жила совсем другая девушка. И вытравить ее оттуда никак не получалось. Но без помощи Кощея нам не обойтись. Что из этого выходит? А выходит, что надо найти для Василисы мужа. Сивка пошел на снижение, пролетел над избушкой и затормозил так, что я вылетел из седла и едва не пересчитал зубами все камешки на полянке. А из избы уже выглядывали Васька и Хельга. «О, Веник, ты вовремя!» Кот заговорил почему-то шепотом. «Иди сюда, переодеться надо. Гости у нас!» «Гости? Кого это принесло?» Но спросить я не успел. Хельга схватила меня за руку и втащила в избу. Единственное, что заметил... Так это отпечатки сапог размера 50 Кажется, гость у нас под стать Василиси.